Глава девятнадцатая. «Господи, Кин!» — воскликнул Маркус и от неожиданности даже выронил сумку, но тут же подхватил ее. Его возглас разнесся над холмами и улетел в сумрачное небо, спугнув птиц. Но изумление сменилось сочувствием, и Маркус поднял брови. «Ты в порядке?» «Да», — ответил Кин, понимая, что сейчас важно продемонстрировать видимость спокойствия, несмотря на ровное пламя гнева, пожиравшее его изнутри. Ведь врагом был не Маркус. Получил выходное пособие. Какое-то время можно не работать. После визита Кина в музей в голове бурлил в поисках выхода гейзер вопросов. Что? Если? Невыносимое давление требовалось стравить. А единственным человеком, с которым Кин мог поговорить на эту тему, был Маркус. «Спасибо, что прилетел», — сказал Кин. «Почему мы стоим на горе Сан-Бруно, да еще в час пик?» По-моему, парковаться на этом склоне запрещено. Миранда любит гулять здесь с Бэмми. Маршрут непростой, зато вокруг тихо и спокойно. Миранда. Она уже несколько десятилетий как мертва. Умерла своей смертью или убита агентами бюро, но для Кина она жила в параллельной реальности, и он не мог ни говорить, ни даже думать о ней в прошедшем времени. До нее добрались Маркус. С ней что-то сделали на работе об этом говорить нельзя да и меня не впустили бы и не хочется обсуждать это в присутствии инака и бенджамина или пенни вот поэтому мы встретились здесь на плечи кинули гли тяжелые руки маркуса и тот заговорил так размеренно что каждое слово звучало дольше чем обычно мне очень жаль кин честное слово но не забывай мы оба предвидели что так может случиться знали чем ты рискуешь что это «Прагматичность, сочувствие или всего понемногу», — подумал Кин, а вслух сказал. «Я ходил в Мнойс проверить ее цифровой след. Миранду стирают во времени, удаляют из истории прямо сейчас. В утреннем архиве базы данных она еще есть, но в реальном времени отсутствует. Днем ее след уничтожили. Она с сумеречное небо неба превратилась в фиолетово-розовый калейдоскоп». Вдали зажигались фары автолетов, испещряя горизонт беспокойными яркими точками. Она исчезла. «Да, это зачистка цифрового следа», — сказал Маркус и отвернулся, сцепив руки. «Иногда я забываю, что оперативники не всегда ознакомлены с полным сводом правил. Со всей этой беготнёй по крышам и уклонением от пуль вам и без того забот хватает. Когда возникает аномалия, первонаперво стирают ее след». Этим занимается отдел цифровой безопасности. А я думал, они умеют только нарушать правила на футбольном поле. И в этом они тоже мастера. То есть первый этап завершен. Возникшая перед внутренним оком черно-белая голограмма Миранды затмила собой все остальное. И что дальше? — спросил Кин. Маркус стоял с каменным лицом, переминаясь с ноги на ногу, отчего подошвы его ботинок уходили все глубже в землю. «Ты и сам знаешь, что дальше», — ответил он, глядя поверх Кина в бескрайнее небо. «Я всего лишь пешка», — сказал Кин, чувствуя, как мышцы натягиваются, будто древесные волокна на пределе прочности. «Меня отправляли в тот или иной период, и я выполнял задание. Никто не объяснял, зачем и почему это делается». «Для начала устанавливаю точку деформации», — произнес Маркус, — Его тяжелый вздох унесло порывом горного ветра. А затем выбирают тактику ее устранения. Я устранял злодеев, но Миранда не злодей, она всего лишь девочка. Нет, Кин. В нашем случае она и есть злодей. И неважно, насколько она умная, одаренная, исключительная. Миранда является собой факт темпоральной деформации. Ей нельзя было появляться на свет. Таким людям не часто дают еще один шанс. Чем дольше все это продолжается, тем шире становится сфера ее влияния. Миранду взяли на особый контроль, что означает непрерывный мониторинг шкалы времени. Маркус умолк и поднял глаза. Так, будто находился в главном зале командного центра. «Теперь она на самом большом экране», — добавил он. В памяти у кино проносились строки электронных писем. Вопросы насчет уроков и мест в таблице школьного турнира, Слова утешения в первые дни после смерти Хезер. Теперь на общем плане все это казалось несущественным. Значение имело лишь одно ободряющее письмо, короткий набор букв, приведший к тому, что Миранда выложила домоверсию игры в общий доступ. Ее не тронули бы до публикации проекта. Чтобы найти прореху в полотне времени, необходим факт существования этого файла до того, как он расползется по другим серверам. Киин. Маркус опять положил руку ему на плечо. «Мы знали, что это рискованно. Я тебя предупреждал». Но Кин, чьи мысли набрали головокружительную скорость, уже сопоставлял собственный опыт работы с перечнем вероятностей, порожденных действиями Миранды. «И существенно раньше ее тоже не тронули бы», — сказал он, чтобы не допустить дедова парадокса. «Нет, все случилось сразу после появления файла на сервере в ту же секунду, когда завершился процесс загрузки. Кин развернулся, схватил Маркуса за руку и потащил его к месту парковки. «Надо ее предупредить. Понадобится твой допуск». Но Маркус вырвался и встал, как вкопанный. «Стоп! Это невозможно! Существуют правила! Правила! Наплюй на них хотя бы раз!» — стиснул дрожащие кулаки Кин. «Я должен написать одно письмо, одно единственное, больше ничего, прошу!» а у каждого эвакуатора имеется доступ. Кин, хватит. Так нельзя. Это наша работа. Ты же сам все прекрасно знаешь. Одно письмо. Не могу. Ладно, хорошо. Давай сюда ускоритель. Я самолично сгоняю в прошлое. И думать забудь. Даже будь у меня такое желание, я не дал бы тебе ускоритель. Не факт, что ты переживешь еще один прыжок. Пойми, решение принято. И на следующей неделе все закончится. Просто смирись и живи дальше. Здесь у тебя есть будущее. Прислушайся к словам друга. Не сотрудника бюро, не капитана футбольной команды, а близкого друга. Маркус обнял его за плечи. Договорились. Кину вспомнились ключевые решения, из-за которых все произошло так, а не иначе. Отцовский совет следовать за мечтой. Письмо, отправленное Миранде, когда умерла Хезер. Исчезновение самого Кина. Да и все, что было раньше, когда он, оставив надежду на спасение, обосновался в 1996 году и сблизился с Хезер. И еще раньше, вплоть до того момента, когда сотрудники бюро завербовали его, оставив загадочное послание у двери. Жизненные перипетии и повороты судьбы, подпитывая причинно-следственную связь, торопили события, и те накапливались во времени, пока не достигли кульминационной точки. Той где казнили Миранду. Кин вдруг почувствовал себя исчезающе маленьким и вовсе не из-за бесконечного неба над головой, сумеречной громадой, усыпанной проблесками звезд. «Иди домой, Кин, отдохни!» Разумный совет. Кин обдумал слова Маркуса, пропустил их через призму сознания и отправил на соответствующую полочку, близ которой хранились его чувства к Миранде. Но его зациклило на одной конкретной детали. На следующей неделе. «Откуда ты знаешь, что все закончится на следующей неделе?» На одном дыхании выпали лон Временами Маркус и Пейни казались полной противоположностью друг друга. Но иной раз фамильные черты придавали им поразительное сходство. Маркус закусил нижнюю губу и уставился чуть выше и левее Кина, чтобы не пересечься с ним взглядом. «Видишь ли, таков стандартный протокол». «Маркус, мы стоим на склоне Сан-Бруно, и тебе не грозит внезапная встреча со службой безопасности. Что ты знаешь?» «Говорю же, это обычный ход вещей. Но это не так. Стандартная длительность задания две недели. Хватит врать! Сейчас ты в точности как сестра. Губа не болит? В глазах не темнеет?» Маркус повернулся к стоявшему в 30 футах автолету. Наверное, прикидывал, не пора ли метнуться к нему и удрать. Он снова взглянул на Кина, приоткрыв рот и прерывисто дыша. Вдох-выдох, старт-стоп. Должно быть, сейчас он оформлял беспорядочные мысли в нечто связное. «В этом задании я назначен эвакуатором», — наконец признался он. Кин заглянул ему в глаза, но понял, что установить зрительный контакт не получится. «Прости». Не успел старый друг договорить, как Кин двинул ему в челюсть. Не ожидавший удара, Маркус потерял равновесие и упал в непролазные кусты. «Как ты мог?» — раскатился по склону истошный вопль. «Это ты ее убил!» Здесь, на горе Сан-Бруно, все их отношения, дружеские, рабочие, родственные, утратили силу. Остался только первобытный гнев. Казалось, для него не существует ни пространства, ни времени. Однако перепуганный Маркус... Лишь поднял широко раскрытые глаза, встал на колени и выставил перед собой руки. «Кин, перестань! Это же я, Маркус, твой друг! Прошу, послушай меня!» Всплеск адреналина миновал, но Кин продолжал стоять, зарывшись подошвами в землю, набычив плечи и прожигая Маркуса свирепым взглядом. «Этот приказ я принял с тяжелым сердцем, но у нас нет выбора. В такой ситуации хэппи-энд исключен. Миранду не спасти!» «Тебе объяснили, каковы правила, но ты их нарушил, когда пренебрег протоколом 11.23 и когда связался с ней после возвращения. Вот и финал. Мы знали об этом, подписывая контракт. И ты, ты тоже знал об этом, когда вернулся». «Надо же, как все просто! Ушам своим не верю!» Кин месяцами держал себя в руках, но теперь эмоции выплеснулись наружу с такой силой и скоростью, что этот поток было не остановить». Тебе плевать на нее, и сейчас, и всегда. Ты просто списал ее со счетов, будто смысл имеет только мое возвращение к Пенни, к этой жизни. Тебе хоть приходило в голову, что моя прошлая жизнь не менее важна, чем эта, нынешняя?» Глядя, как меняется лицо Маркуса, как на нем снова отражается изумление, но теперь иного рода, Кин понял, что его слова попали точно в цель. Он выдохнул, чувствуя, как жгучий гнев сменяется привычным отчаянием. «Мы еще можем спасти ее. Умоляю, помоги мне!» «Но как? Как ты себе это представляешь?» спросил под шелест травы Маркус и встал, отряхивая одежду. «Можно отправить письмо с предупреждением. Все ее средства связи находятся под надзором. Я могу вернуться и защитить ее. Без медицинской помощи? Попробуй, ты погибнешь. В лучшем случае опять затеряешься в другой эпохе. Значит, это сделаешь ты». «Прыгнешь в прошлое и спасешь мою дочь». Маркус крепко зажмурился, сжал губы и, схватившись за голову, провел ладонями по волосам. «Ну, хорошо. Давай проработаем этот сценарий. Допустим, сейчас я спасу Миранду. Это еще один случай темпоральной деформации, и его непременно засекут. Отправят другого агента, убьют меня, а затем Миранду. Этот цикл станет бесконечным». «Гора мертвецов, пытавшихся ликвидировать или спасти твою дочь, и только потому, что ты не соблюдал простые правила», с расстановкой подытожил Маркус, расхаживая взад-вперед, поначалу на пару шагов, но затем радиус его ходьбы расширился на добрые пять футов. «Нам не победить, но я приложу все усилия, чтобы с Мирандой обошлись по-честному, потому что ты мой друг». «По-честному?» Холодный ветер дул все сильнее но по лицу Кина градом катился пот. «Убить ее? Это по-честному?» «Ты что, Кин, не слышал моих слов? Миранда уже мертва. Она умрет, и этого не изменить ни тебе, ни мне. Но я избавлю ее от худшего — ожидания смерти». Сколько Кин его помнил, Маркус никогда не врал, и даже розыгрыши давались ему с немалым трудом. Если судить по мрачному лицу, сейчас он тоже говорил с неподдельной серьезностью. Приказ я получил несколько часов назад. Чуть было не уволился, прямо на месте, но затем прочел план задания. Кину вспомнились слова замдиректора. «Миранда Стюарт – переменная, которую необходимо взять под контроль, а ее знание – потенциальная угроза для бюро, причем угроза небывалого масштаба». «Что они намерены сделать?» Отправить десяток бойцов, чтобы те взяли Миранду в окружение, раз уж она настолько опасна. Твоя дочь – незаурядный объект. Почти все темпоральные преступники или работают по найму, или ставят перед собой грандиозные цели, имея в распоряжении оборудование с черного рынка или скрываются от закона. Бывало даже, что агенты пускались во все тяжкие ради личной выгоды. Но этот случай уникален. Угрозу представляют «Знание Миранды. И еще она гражданское лицо. Вот в чем суть дела. В плане задания не нужно учитывать перестрелку или рукопашную схватку. Остается просто сделать дело. Поэтому к Миранде не посылают армию. Достаточно одного агента и эвакуатора. Разница в том, что эвакуатор, то есть я, находится в той же эпохе и для подстраховки контролирует работу исполнителя». Вопрос не в том, чтобы выбрать подходящее время для задержания или нейтрализации объекта. Главное сделать все чисто, так, чтобы никто не подкопался». «Чисто?» Издевательски усмехнулся Кин и покачал головой. «Я уже слышал нечто подобное, но успехи были так себе». «Знаешь, что они хотели устроить? Автомобильную аварию. Миранда выгружает проект 28 августа 2030 года, а затем отправляется ужинать. Нашим известно точное место, где она будет находиться. Авария со смертельным исходом развязывает руки ребятам из отдела логистики. Даже в сумерках было заметно, что Маркус смягчился. Будь мне известно, что Бенджамин погиб в аварии, я мучился бы всю жизнь, понимая, как он страдал последние несколько секунд. В каком ужасе был, понимая, что сейчас умрет. Эти последние мгновения, бесконечный миг, когда человек осознает, что к чему. «Врагу не пожелаешь». «Нет, в такие секунды никто не должен чувствовать страх, поэтому я не отказался от задания, но настоял на изменении плана. Исполнитель добавит ей в напиток мощный седативный препарат с возможностью дистанционной активации. Он подействует, как только Миранда сядет за руль, а затем мы перехватим управление машиной». Понизив голос, Маркус хрипло продолжил. К «Тому времени Миранда уже умрет. Самым гуманным образом. После этого мы подстроим автокатастрофу, чтобы облегчить жизнь местным бюрократам. Твоя дочь не почувствует ни боли, ни страха. Она просто уснет перед тем, как завести мотор. Избавить ее от ужаса последних мгновений — вот что по-честному. И если я буду там...» Маркус умолк. Тяжело вздохнул и повторил уже спокойнее. «Если я буду там, то хотя бы смогу проследить, чтобы все сделали как надо». Чисто и аккуратно, чтобы Миранда не страдала и рапорт о задании сгинул в архиве, а не превратился в задачу со звездочкой или пример, на котором будут учиться новые поколения агентов. Понял? От бесстрастного рассказа об убийстве Миранды Кина замутила. Голова пошла кругом, и он упал бы, но успел опереться на ближайшее дерево и напомнил себе, что Маркус не враг, и его извращенная логика Чудовищное, но оправданное средство достижения наилучшего результата в самой скверной ситуации. Однако убийство остается убийством. Кто исполнитель? Этого не скажу, Кин. Ради тебя и ради агента. Я не допущу, чтобы Миранду ликвидировали. По телу Кина пробежала нервная дрожь. Должен быть какой-то выход. Что угодно, только не это. Он снова схватил Маркуса и потянул за собой, сам не понимая, что делать и куда идти. Главное — не стоять на месте. Но Маркус вырвался и крикнул речи обычного. «Прекрати этого не остановить! В безвыходных ситуациях не бывает хэппи-эндов. Только еще одно бремя. Господи, я люблю тебя, но Пенни права, временами ты просто непробиваемый!» Он взял кино за плечо Заглянул ему в глаза и отчетливо выговорил с нарочитой медлительностью, роняя слово за словом: Чего ты от меня хочешь? Ты мог бы уволиться. В таком случае приказ выполнит кто-то другой тот, кому нет дела до Миранды. Ты предпочел бы видеть на моем месте человека, для которого все это лишь очередное задание? Какой в этом смысл? Повторяю: скажи, чего ты от меня хочешь, только подумай хорошенько. Он прав. «Подумал Кин. Приказ будет выполнен в любом случае и неважно, чьими руками». Но эта мысль далась ему нелегко. Кин рвался в бой. Он готов был проделать дыру в ткани самой Вселенной, лишь бы предотвратить гибель Миранды. Он обязан был это сделать. Вот только понятия не имел, каким образом. «Найди другой способ». Богатые краски заката потускнели, и к свету автомобильных фар добавились яркие точки звезд. «Прости, Кин, но другого способа нет. Понимаю, смириться с этим нелегко. Я взялся за это лишь потому, что мы с тобой друзья. Уволиться было бы куда проще». Несколько минут они стояли в полном молчании. Наконец Кин кивнул, и этот безмолвный жест разрушил невидимую преграду, что удерживало обоих на поросшем травой пятачке горы Сан-Бруно. Маркус медленно пошел прочь, и его понурая голова покачивалась с каждым шагом. Автолет пискнул, дверца, поднявшись, спряталась в гнездо под крышей. «Извини, что ударил тебя», — сказал Кин. «Я все понимаю», — отозвался Маркус, сел за руль и закрыл дверь. Заурчал двигатель, дрогнула земля, и машина устремилась в небо. Кин не посмотрел ей вслед.